Глава 11. квил 3. Никита продолжал смотреть на бабушку, а в его голове крутились обрывки мыслей. «Просто успокоить. Без лишних деталей. Что вернусь потом и все объясню». «Что это все по работе?» «Точно. Работа – это хорошее объяснение. А вот, кстати, и представитель нанимателя. Зеленокожий такой. Главное, чтобы не волновалась. И пусть сейчас она смогла меня даже узнать, но это вовсе не значит, что нужно рассказывать ей всю правду». «Бабушка», – начал парень немного неуверенно, но потом в его взгляде блеснула сталь. Голос стал твёрже, а чувство ответственности за родного человека придало его словам ещё больше силы. «Вокруг тебя в последние дни ничего странного не происходило? Тебе никто не угрожал?» Никита не видел новых проклятий, но хотел убедиться, что тот, кто наслал чёрного змея, уничтоженного им в прошлый раз, больше ничего не предпринимал. «Сначала». Бабушка хотела было добиться от внука ответа на заданный до этого вопрос, но потом еще раз посмотрела ему в глаза и как-то сразу поверила, что с ним все хорошо. Или что сейчас будет правильнее ему ответить. Ничего странного не происходило, если не считать твоего исчезновения и того, что никого это как будто ни капли не волновало. Следствие межмирового перехода. В стране раздался голос Квилла. Тот, кто переместился в более сильный мир, постепенно стирается из старого. И да, я поражен, что кто-то до сих пор может тебя помнить. «Поражен?» – мелькнуло в голове у Никиты. «Зачем же ты тогда меня сюда повел?» «О чем он говорит?» Бабушка тут же окинула взглядом эльфа и снова повернулась к внуку. «Я...» Никита неожиданно понял кое-что очень важное. Еще недавно он боялся, что ему не поверят. Потом это чувство сменилось опасением, что его решения и планы просто не поймут, а долгожданная встреча закончится скандалом. Сейчас же парень осознал, что бабушка примет все, о чем он скажет, и будет на его стороне, что бы ни случилось. Но это пока он тут. Пока стоит у нее перед глазами и может подтвердить все свои слова, доказать свою правоту. А что будет потом? Например, когда она случайно расскажет соседке, и та начнет насмешливо качать головой. Что будет, когда она сама задумается и посмотрит на все это с точки зрения разума и привычных ей фактов? Не решит ли, что сошла с ума, что все ей просто показалось? А тут еще и влияние перехода, стирающий Никиту из этого мира, наложится. О, ты прав. Именно так, скорее всего, и будет. В голове парня на мгновение возник голос дневника и тут же пропал. Древняя книга рискнула показаться, хоть рядом и стоял Квилл, готовый отмечать любые странности. И Никита был благодарен своему учителю, несмотря на жесткость его слов и саркастичный тон. Сейчас такие мелочи не имели никакого значения. Главное, он нашел подтверждение своим мыслям. А значит, теперь ему нужен новый план. «Что ты?» Бабушка обратила внимание, что внук замер на полусловие. «Сейчас, я кое-что уточню». Никита неловко улыбнулся, а потом резко повернулся к Квиллу. «Можно ли делать переговорные дощечки, чтобы они работали между мирами?» Парень, как ему показалось, нашел способ и самому поддержать связь с бабушкой, и для нее оставить подтверждение того, что ей ничего не привиделось. Сам артефакт создать несложно. Квилл продолжал стоять в стороне, словно происходящее его особо не интересовало. Берешь стандартную заготовку, добавляешь руну связи, руну истинного имени человека и знак мира, с которым будешь связываться. «Я все это знаю», – тут же обрадовался Никита. «В смысле, руну связи знаю и знак мира». И бабушка, уверен, скажет нам свое истинное имя, если ты подскажешь, как его узнать ей самой. Что ж, хорошо. Эльф хищно улыбнулся. С этим будем считать разобрались. Вот только остается один нюанс. Если ты не мастер стихии пространства, то открытие подобного канала связи осушит источник любого обладателя духовного кристалла примерно на сутки. А если эту связь соберется активировать обычный человек то он и вовсе разрушит основу своей души и умрет одной из самых страшных смертей на свете. «Никита!» Бабушка переводила взгляд с внука на его необычного товарища, говорящего такие странные вещи. «С этим мы тоже разберемся». Никита продолжал пристально смотреть на Квилла, и взгляд его по-прежнему был полон непоколебимой решимости. «Так как? Ты поможешь мне еще немного? Покажешь, как узнать истинное имя, и одолжишь заготовку дощечки?» Обещаю, как вернемся, я тебе все отдам. Имя узнать легко, эльф ответил сразу же. Просто говоришь имя, а потом закрываешь глаза и ждешь. Если в этот момент рядом с тобой будет стоять обладатель духовного кристалла, то ты сможешь увидеть знак. Что же касается заготовки, тут Квилл засунул руку в карман и вытащил ее наружу, сжимая в пальцах кусок деревяшки то для межмировой связи нужны лучшие, вроде этой. На рынке Эдема она будет стоить 200 золотых. Тебе же я готов буду уступить ее всего за 200 тысяч. Естественно, монеты меня интересуют северные, а не ваши дешевые поделки из Никса. Значит, миллион. Тут же оценил запрошенную сумму Никита. Накрутка была просто космической, в 5000 раз больше. Но сейчас цена для него не имела особого значения. А деньги он еще сумеет заработать. В этом парень был уверен. «Я согласен». Никита выхватил дощечку из рук своего спутника и повернулся к бабушке. «200 тысяч за то, что стоит 200?» Та все это время внимательно слушала их разговор и тоже кое-что заметила. «Не очень-то красиво столько брать со своих друзей. Мы не друзья». Ее внук ответил за усмехнувшегося Квилла. Да и мой спутник в последнее время сделал столько хорошего, что просто решил немного подправить свое реноме злодея и мерзавца. «Глупец». Квилл тяжело вздохнул. «Мы, эльфы, неплохие и нехорошие, а такие, какие есть. Я Саймус Квилл. Я делаю то, что мне хочется. Иногда это может казаться добром, иногда злом. Но лично мне до этого нет никакого дела». Я просто сам творю свою жизнь, и не надо пытаться подогнать под это какие-то правила. Эльф замолчал. Никита тоже на пару секунд замер, обдумывая его слова, а потом снова вернулся к бабушке. Сейчас это было важнее всего. Парень коротко рассказал ей о переносе в другой мир и о том, что должен выполнить одно задание, чтобы заслужить право вернуться. Его задание... В любой другой ситуации бабушке было бы очень сложно поверить в подобные сказки. Но внук, сведя рассказ о своих похождениях в другом мире к паре забавных случаев, в завершении показал исходящее из его рук красное пламя, превратился в тень и прошел сквозь столб. И главная мягкая сила, которая прямо-таки чувствовалась в воздухе рядом с ним, она заставляла верить, что все это не фокусы и не иллюзия. Нет. Никита улыбнулся, оценив взгляд, которым только что наградили Квиллы. Это вообще женщина. Очень сильная, очень опасная. Но ей можно верить, и у нас уговор, который я со своей стороны планирую довести до конца в ближайшее время. Закончив с рассказом и понимая, что времени до возвращения остается все меньше, Никита перешел ко второй части своего плана. Он рассказал бабушке о дощечках связи и пообещал раз в неделю по вечерам связываться с ней и рассказывать о том, как у него идут дела». Если правильно выбрать время и место, прикинул парень, то один день без силы – это не так уж и страшно. Тем более вдруг мне повезет и получится компенсировать потери с помощью пилюль смерти. А я сама смогу с тобой связаться? Бабушка под присмотром внука узнала свое истинное имя и теперь смотрела, как тот наносит мгновенные исчезающие линии на деревянную дощечку. Не получится. Никита отрицательно покачал головой. У тебя останется только принимающий артефакт. И даже будь у меня возможность сделать так, чтобы ты тоже могла мне звонить, я бы не стал этого делать. Ты же слышала слова Квилла, когда он сказал, что обычный человек, который попробует активировать подобную дощечку, просто умрет. В принципе, добавить на вторую дощечку мою руну, руну Эдема, и готово. Никита невольно представил, как смог бы улучшить созданную им пару артефактов. Но нет, это слишком рискованно. Не обязательно. Неожиданно эльф снова вмешался в разговор. Если человек просто отправит сигнал, а носитель духовного кристалла в этот момент будет его ждать и сам подхватит вызов, то все пройдет так же, как будто бы тот сам и активировал дощечку. А если второй человек по какой-то причине не успеет принять этот сигнал, уточнил Никита? Тогда тот просто не пройдет и все, никаких смертей. Квилл продолжал скалить зубы. Тут главное, чтобы человеку хватило ума остановиться и не идти до конца. Никита внимательно слушал слова эльфа и чувствовал, что за ними что-то стоит. Квилл точно не просто так решил поделиться еще одним способом связи. Конечно, это могла быть и очередная игра со стороны зеленоволосова, но парень каким-то своим недавно проснувшимся природным чутьем понимал, что это не так. Почему? Он попробовал поймать взгляд эльфа. «Старших матерей нужно беречь», – ответил тот, а потом резко взмахнул рукой, призывая живую тьму. Сначала Никита не понял, что именно задумал Квилл. Все его внимание оказалось сосредоточено на скрипнувшей от ужаса бабушке. Но потом парень неожиданно осознал, что же все-таки сделал его спутник. Живая тьма, словно купол, отделила их от окружающего мира. И в этом неожиданно ставшем черно-белом пространстве Никита сразу заметил что-то золотистое. Это выглядело, будто гвоздь, забитый в плечо бабушки, замершей под воздействием техники Квилла. «Это чей-то шпион?» – уточнил он, вспомнив, как из него самого Марика когда-то доставала подобные следящие техники. «И что с бабушкой? Почему она больше ни на что не реагирует?» Никита подскочил к своей, как выразился эльф, старшей матери и коснулся ее щеки, заглядывая в переставшие моргать глаза. «С ней все в порядке», – успокоил парня эльф. Как только пелена спадет, она очнется, не волнуйся за нее. А что касается шпиона, да, это действительно что-то вроде следящего артефакта, пока он спит. Я ждал пробуждения, чтобы попробовать понять, где его хозяин, но он таится. Видимо, эта штука срабатывает только тогда, когда тот оказывается рядом и считывает с него вручную всю информацию. Варварский мир и варварские технологии. Никита от ярости сжал зубы. Он-то уже почти убедил себя, что тот черный змей, воплощающий смертельное проклятие, был не более чем случайностью, что бабушке ничего не грозит. И вот теперь выясняется, что ничего не кончено. И кто бы ни пытался навредить его семье, он все еще рядом. Спасибо. Парень резко склонил голову благодаря Квилла за помощь. Как эту штуку уничтожить? Или может получится поставить что-то свое, чтобы этот недоброжелатель, кем бы он ни был, понял, что ему совсем не рады? А мне нравится, как ты начинаешь мыслить. И даже зубки готов показать. Квилл ухмыльнулся, а потом резким движением своей родовой техники испепелил вражеского шпиона. А теперь тебе придется сделать выбор. Способности контроля слишком дороги, чтобы я стал учить тебя чему-то подобному. Поэтому вот мое предложение. Либо я сейчас поставлю на твою старшую мать своего шпиона, и ты доверишь свою семью мне. Либо разбирайся сам, как знаешь». Эльф с интересом принялся ждать реакции человека на свои слова. Никита же в очередной раз убедился, что Квилл хоть порой и ведет себя как порядочный человек, в смысле эльф. Но в то же время его этические нормы точно отличаются от того, к чему привык парень. «Поставить шпиона на бабушку» – Никита продолжал крутить эту мысль в голове. «С одной стороны, это защита, и дареному коню в зубы не смотрят. С другой же, я не могу доверять Квиллу». Что я буду делать, если однажды он разведет руками и скажет, что не успел? А если он все-таки вычислит, кого ему хотел сдать Ирис, и станет в итоге моим врагом? Что помешает ему использовать этого вроде бы как защитного шпиона для шантажа или мести? Может, ты все же научишь меня ставить подобные техники? Я готов заплатить любую цену. Никита попробовал еще раз договориться. «Нет, за деньги такое не продают». И вряд ли у тебя есть что-то, способное заинтересовать жителя Северной Империи. Квилл насмешливо улыбнулся, и Никита неожиданно осознал, что все это на самом деле провокация. Нет, шпион был точно настоящим. Подделку Квилла парень бы точно почувствовал. В этом он был уверен. Но вот в том, что эльф использовал ситуацию, чтобы выманить его секреты, уже не оставалось никаких сомнений. «А ведь я бы ему сейчас и монету с живой тьмой вернул, будь от этого польза», неожиданно подумал парень. «Вот только этот эльф, ход мыслей которого я, кажется, начинаю понимать, если он увидит, что я использовал то, что не положено, поймет, что я, пусть и не по своей воле, но украл и применял для своей выгоды силы его рода, после такого он не станет со мной говорить, а просто убьет». Что ж, тогда, видимо, мы остановимся на другом варианте. И Никита, дорисовав на второй дощечке знаки своего собственного истинного имени и иероглиф Эдема, повернулся к бабушке. Действительно, как и обещал эльф, очнувшийся и теперь внимательно вслушивающийся в каждое слово их сквиллом разговора. Сердце парня сжалось, когда он представил, что та сейчас думает и чувствует. И ободряюще приобнял ее за плечи. В двух словах рассказав о том, что именно только что произошло, он объяснил той, как пользоваться дощечкой – Как делать вызов и не больше. Как ждать его ответа. И, конечно, пообещал каждый вечер в 10 часов быть готовым принять сигнал, если та заметит хоть что-то странное. Я поняла. Бабушка осторожно провела рукой по щеке внука. Как же он повзрослел всего за каких-то пару недель. И дело было даже не в том, как он выглядел, а в том, как вел себя, как говорил, как ощущался со стороны. «Не беспокойся обо мне». «Хоть это все и странно, но можешь на меня рассчитывать. И возвращайся. Я вернусь». Никита увидел, что Квилл в этот момент открыл проход обратно в Эдем. Еще раз крепко обнял бабушку и с разбегу запрыгнул в черный портал, готовый вернуть парня в мир боевых искусств. Путешествие через пространство между Землей и Эдемом прошло без приключений. Человек и эльф молча летели на все более и более разрастающийся перед ними «Знак» а потом снова оказались рядом с пустынной дорогой, вокруг которой все было вытоптано на сотни метров в обе стороны. Следы объединенного войска Никса и Орков, идущего на захват Древнего Леса, впечатляли. Что ж, теперь пора догонять наших. Никита уже был готов бежать по следам их отряда, когда Квилл неожиданно замер на месте. Сначала парень подумал, что тот заметил какую-то опасность. Но на самом деле эльф просто вытащил из кармана горсть пепла и бросил ее вперед. Никита хотел было спросить, что это такое, но тут все стало понятно и без слов. Прямо в полете пепел вспыхнул красным пламенем, а потом рядом с эльфом появился тот самый конь-нежить, которого, как думал парень, Квилл сжег, когда присоединился к их отряду при выезде из города. Никогда не видел нежить фениксов, эльф свысока посмотрел на своего спутника – «Ладно, залезай, по дороге займусь своим образованием». Никите было немного неловко сидеть перед эльфом, будто какая-то принцесса. Но выбора не было, не мертвый конь точно двигался быстрее, чем он сам. А чем скорее они доберутся до места, тем больше будет вероятность того, что при свете дня никакого демонолога он в руинах так и не встретит. «Какой серьезный представитель подобной профессии, размышлял парень, будет заниматься своими темными делами в дневное время?» Вдобавок и рассказ Квилла, раскрывающего перед парнем еще одну сторону жизни в этом мире, помогал сгладить неловкие чувства от подобного способа передвижения. «Итак», — говорил тот, — «в Лернейских болотах на Дальнем Юге живут особые змеи, которые умеют перенимать свойства тех, кого пожирают. Этот ген не может использовать никто живой, поверь, многие пробовали. Но он может частично усваиваться некоторыми специально обработанными трупами». Вроде вот этого скакуна, на котором мы сейчас едем. И с помощью этого гена ты каким-то образом передал своей лошади свойства фениксов воскресать из пепла, предположил Никита. Именно. А ты не так уж и глуп, как можно было подумать, кивнул Квилл. Да, ген пересаживают в нежить, а потом скармливают ей яйца феникса, пока та не получит нужное свойство. Одно яйцо... 10 миллионов, естественно, северных монет, так что не каждый может себе это позволить, даже когда они есть в продаже. Но штука удобная, можно в любой момент сжечь лошадь, чтобы она не мешалась, а потом опять призвать где бы ты ни был. Нужны будут только пепел и привязка феникса к хозяину. Первого везде полно, а второе опять совсем не получить. Стандартная цена – те же 10 миллионов. Квилл продолжал улыбаться, словно наслаждаясь тем, сколько денег он смог себе позволить потратить на пусть необычную, но все-таки просто лошадь. А Никита в это время усиленно думал. Неужели нельзя подобную способность по передаче умений использовать с большей пользой? В итоге он даже не выдержал и спросил это вслух. А где еще применяют пересадку генов? Можно же взять, например, не ездовых, а боевых питомцев, а потом добавить что-то от великанов или драконов. Парень восторженно махал руками, не обратив внимания на грустную улыбку, на мгновение появившуюся на лице его спутника.